Глава 33. Какая же мерзкая погода выдалась нынче ночью. Метель завывала, ледяной снег бил прямо в лицо, и было трудно даже дышать. Ладомирский остановился у занесенного снегом порога дома, одиноко стоявшего на окраине человеческого поселка. Стряхнул снег и громко постучал в дверь. Приоткрылась ажурная занавеска. На Андрея уставилась пара недоверчивых женских глаз. Я по очень важному делу. Откинув капюшон от лица, он взмахнул рукой. На подоконник прыгнула черная кошка. На шее сверкнул ошейник из серебра с медальоном в форме сердечка. И Андрей поморщился. Кошка тут же зашипела. Шерсть стала дыбом. «Уходи, вампир!» – отчетливо произнесла женщина. «Я принес вести о вашей дочери. Моя дочь осталась в Румынии вместе с отцом. Нет, она в России». «Какое дело вампирам до моей дочери? Она предначертанная». «О, нет!» Занавеска опустилась, и спустя миг заскрипели половицы за дверью. Щелкнул замок, и женщина недоверчиво взглянула на Андрея. Он улыбнулся. Она была похожа на Марию. Темные волосы были собраны в косу. Зеленые глаза сверкали. Андрей отметил, что она одета, как и все люди, в джинсы и свитер. Настроенных ножках мягкие уги. А я то думаю, что может быть нужно Ладомиру в моем доме. С горечью ухмыльнулась женщина и пропустила его внутрь. В небольшой уютной гостиной пылал камин. Кошка у покрытого клетчатым пледом дивана выгнула дугой спину. Брось, Мура, ему не нужна наша кровь, шикнула на нее женщина и повернулась к Андрею. Вы сказали, у вас есть вести о моей дочери? — Не томите, говорите скорее. — Вера, ваше место заняла очень нехорошая женщина. Нам едва удалось спасти вашу дочь после отравления ядом. Вы очень нужны нам сейчас. — О, да вы наивны, господин вампир, — усмехнулась женщина. — Вы разве не знаете, почему меня разлучили с малышкой? — Почему? — Потому что закадычному другу моего свекра, великому Маришу, показалось, что я ведьма. Меня выслали из Румынии в тот же день. Ему же не показалось. Лукаво взглянув на нее, усмехнулся Андрей. Не показалось. Но разбивать семью из-за моих способностей. Ваша дочь очень страдает без вас. А что я могла поделать? Они наложили покров. Покров завтра спадет. Вы пророк? Да я двадцать лет подряд не могу даже на миг приблизиться к Маше. Чего только не делала. Все заклинания перепробовала. Черная магия ничем не снимается. Между нами плотная пелена. Я даже слышать ее не могу. Не то что видеть. Завтра мы с Машей отправляемся в Прагу. После обряда она будет полностью свободна от любых магических действий. Так вы ее сужены? Вера отошла от вампира и внимательно заглянула в его красивое лицо. Хорош. Ничего не скажешь. «Повезло, так повезло!» «Вы нужны Маше, Вера», — пропустил колкой с мимушей Андрей. «Даже представить себе не можете, какую боль она носит в своей груди всю сознательную жизнь!» «А вы все знаете, да?» «Ах, чему я удивляюсь! Одно поле на двоих!» «Вера, ваше место рядом с Думитру заняла темная ведьма. Но в глубине души он до сих пор любит вас!» О. Я видела по телевизору эту сладкую парочку. Чувства ко мне давно обратились в прах. Надья — темная ведьма, Вера. Она хотела убить вашу дочь. Только вы можете помочь нам справиться с ней. Увы, мой благородный рыцарь, я не обладаю темной силой, которая подвластна Маришу. Он вытравил меня из семьи Палады без особого труда. Но он не вытравил вас из сердца мужа. А как ведьма, вы просто не раскрыли свой потенциал. Соберите самые необходимые вещи. Вас ждут во дворце. Наш придворный маг поможет вам обрести силу. Я не горю желанием сотрудничать с вампирами. Вы коварны и опасны. А еще вы питаетесь нашей кровью. У вас нет выбора, ведь перед вами стоит ваш будущий зять. Так или иначе, ваше будущее в любом случае связано с нами. Вера несколько мгновений смотрела на вампира. «Какой же вы упрямый!» Он улыбнулся. Глаза его сверкнули изумрудами. «Моя будущая жена очень страдает из-за разлуки с вами. Когда начнется обряд бракосочетания, я хочу, чтобы вы были рядом с ней». «Вампирская свадьба! Боже мой!» – запричитала Вера. Потом остановилась. «Подождите немного. У меня есть чудесное вечернее платье когда ты его купил мне, Думитру. Оно провисело в шкафу двадцать лет. Кажется, пришло время снова его надеть. Разве платье еще не обратилось в прах? Это не обратилось. Оно из дорогого крепа. Пожалуй, я подожду вас у камина. Только не вздумайте съесть мою кошку. Нет, что вы, я не голоден. Андрей обаятельно улыбнулся хозяйке дома и отвернулся к камину. Завтра на церемонии Машу будет ждать большой сюрприз. Вера вышла через десять минут. В джинсах и облегающем пуловере. она выглядела очень привлекательно. В руках ведьма сжимала ручку чемодана. «Она однозначно лучше Нади, подумал Андрей. Вера подхватила свободной рукой кошку, и та, довольно урча, забралась ей на шею. «Я готова. Можем отправляться в ваш вампирский город». «Кошку. Может, вы оставите ее здесь? Наши слуги, знаете ли, имеют за собой грешок питаться зверюшками. Да и сначала мы отправимся в Румынию. Надо выяснить, что задумала Надья. «Думаете, я не знаю, что за ладомирами водится грешок? Отлично, я все знаю. Моя кошка заговорена от вампиров. Живя рядом с вашим городом, это заклинание я смогла освоить». «Надели ей на шею серебро?» — насмешливо фыркнул Андрей. «Не совсем. Попробуйте взять ее на руки». Андрей протянул руку к кошке, и ладонь обожгло болью. «Ай!» — скрикнул он. «Так-то, дорогой будущий зять!» — подмигнула ему Вера. «Ладно, берите кошку с собой». Он закатил глаза к потолку.